Глава тысяча Финал и развязка. Обычный бумажный журавлик, который вспыхнул алом пламенем, как только вылетел, разбрасывая пепел. Амон, смотревший в небо, повернул голову в сторону журавлика, ставший сосудом пламени, и снова поднял свою ладонь. В его глазу под моноклем зажегся холодный блеск. Внезапно пламя исчезло журавлика. А также Клейн и его способность меняться местами с марионеткой, как и контроль пламени, прыжок сквозь огонь и воздушная пушка. В тот момент у него украли шесть потусторонних сил, четыре из которых были весьма важными. Совершаем он ещё несколько краж, и Клин мог бы даже превратиться в самого обычного человека. Кража на уровне, доступном только Ангелу, посреди гаснущего пламени медленно парил бумажный журавлик. «Бэклэнд», «Дом доктора Аэрона», «Чёрная коляска». Закутанный в серебристый шёлк Уилла Септин потёр своё лицо с ворчанием. «Как же тяжела жизнь!» И ещё не договорив, он достал откуда-то предмет, похожий на трость, инкрустированную прозрачными драгоценными камнями. Вспыхнул чистый яркий свет, осветив календарь в комнате. «Сегодня был вторник». Примечание автора. Для гладкости сюжета мы опустили подробности собрания Таро, Что касается предсказания Уилла, произошло отклонение из-за способности ОМОНа судьбу. Улица Бьёкланд 160 в саду Дуэна -э Дантеса. Бумажный журавлик, уже успевший заметно обгореть, застыл в воздухе, и из него возникли замысловатые символы цвета хрома, приняв форму огромной иллюзорной змеи без чешуи. Плотные узоры и символы на поверхности гигантской серебряной змеи образовывали колёса, соединённые друг с другом, Вокруг каждого виднелись разные символы. Сверкнув холодными ярко-красными глазами, гигантская змея взмыла в небо и осталась висеть над улицей Бьёкланд, свернувшись кольцом и укусив собственный хвост. Таинственное нелепое колесо накрыло своей тенью всю улицу. Находящиеся в комнате отдыха дома номер 39 на улице Бьёкланд Махт, и несколько слуг перестали улыбаться, они одновременно подняли руки, снимая моноклис глаз, позволяя им стать нематериальными в их руках. Прежде чем превратиться в лучи света. После они снова надели свои глазные аксессуары, прижав их глазам, либо неторопливо выглянули в окно, возвращаясь в прежнее состояние. Хейзел сидела на полу, наблюдая за происходящим, качнув головой и чувствуя, как мир рушится вокруг неё. Она, помогая себе руками, стремительно отступала. Холодный блеск в глазах победителя, но ну не исчез. Хрустальный монокль остался на месте. но больше не было этого надменного выражения. Кроме того, что-то в его теле, казалось, было извлечено, когда над его головой сформировался чёткий, толстый, но прозрачный таинственный Червь Времени. А под действием сокрытия Червь Времени быстро превратился в фигуру человека с чёрными волосами и глазами, широким лбом и худым лицом. Времени повернулось спеть на улица Бьёкленд, поскольку Клин и Леонард ничего подобного не ощутили. Это Камону вернулось его состояние за несколько минут до этого. «Змеи судьбы – перезагрузка!» Хотя Уилла Септина и предсказывал, что в судьбе произойдут некоторые перемены, всё произошло немного позже. Однако его далёкая помощь пришла очень своевременно. Чтобы заручиться помощью этого змея судьбы, Клейн не только накормил его мороженым пяти вкусов, но и согласился на дополнительную компенсацию. И результатом их переговоров стало то, что Клейн должен был придумать, как создать по крайней мере два предмета – которые позволят Уиллу Асептину на короткое время вернуть часть сил, пока он ещё в ослабленном состоянии. Когда Амон испытал на себе этот неожиданный удар, Клейн не колеблес достал предвестника смерти, он взвёл курок, аккуратно повернул барабан и нацелился на врага. Бам! Он уверенно и решительно нажал на спусковой крючок, выстрелив уже давно приготовленный пулей удержания духа. Вспыхнул чёрный поток света... ударив в иллюзорную фигуру Амона в остроконечном колпаке и классической чёрной мантии «Червя Времени». Этот был даже толще и чётче, чем все «Черви Времени», которых видел Клейн. Когда свет рассеялся, фигура Амона задрожала в воздухе и застыла безо всякого выражения на лице. В этот момент Леонард, который уже был наверху, последовал инструкциям старика. Стоя на слове моря, он парил в воздухе, слегка раскинув руки и расслабив своё духовное тело. В его зелёных глазах отразились слегка размытые прозрачные черви времени с двенадцати кольцами. Их головы и хвосты соединились, образуя похожую петлю. Петля медленно закрутилась, и они спровоцировали позади Леонардо огромную древнюю пятнистую иллюзию. Она напоминала поверхность настенных часов, вырезанных из камня. На ней виднелись 12 сегментов, каждый из которых был либо серовато-белым, либо голубовато-чёрным. Они чётко разграничивались друг от друга, и на каждом были разные символы. Стоило Клину только взглянуть, и у него возникло ощущение, что жизнь проносится мимо него. Дон. По просторному тайному миру разнесся звук колокола, который, казалось, перенесся во времени из древней истории. Всё и перед глазами Клина замедлилось, включая и фигуру Амона на Денуне. Налетела неописуемая невидимая волна, охватившая фигуру Амона, прежде чем швырнуть её в сторону огромных иллюзорных часов. Червь-времени, то есть аватар Амона с моноклием резко вытянул руку, целясь в германа-воробья. Внезапно Клейн заметил, что кожа на тыльной стороне его ладони быстро высыхает и сморщивается, образуя старческие пятна. Скорость, которой иллюзорная фигура Амона уносила прочь, замедлилась, но прерывать процесс было невозможно, Наконец нажалась сжалась форма кольчатого червя и была отброшена коллюзорным древним каменным часам на стене позади Леонардо. «Дон!» Раздался ещё один удар колокола, и на серовато-белой и голубовато-чёрной поверхности часов появилась дополнительная пятнистая стрелка. Она быстро отсчитала несколько сегментов, ускоряя звон колокола. И рядом с домами 39 и 160 на улице Бьёклэнд вспыхивали всевозможные ослепительные блики света — притягиваемый древними иллюзорными каменными часами. Закон сходимости сил потусторонних. Он использовал связь между аватарами и своим высшим уровнем, чтобы усилить закон сходимости сил потусторонних. Дон. Из разных мест Бэкленда хлынули несколько потоков света. После того, как всё успокоилось, в его сознании возник нынешний облик Клейна. Седых волос у него было больше, чем чёрных, его лоб и уголки рта покрылись явными морщинами, Его кожа обвисла и покрылась старческими пятнами. Он выглядел как пожилой джентльмен, готовый в любой момент уйти из жизни. И снова раздался звон часов. Стрелка на древних иллюзорных каменных часах начала вращаться в обратном направлении. Тик-так-тик. Тик. Спустя три счёта Клин увидел, как его кожа быстро восстанавливала свой блеск по мере того, как пигментные пятна бледнели и бесследно исчезали. За какие-то секунды Клен вернул свой прежний облик, Казалось, в нём снова начала течь жизнь. Сила на уровне ангелов почти богоподобна. Меня едва задело по касательной, а я чуть не умер от старости. Интересно, смогу ли я возродиться в таких условиях? Клейн оценил своё состояние, поспешно поднял взгляд и обратился к Леонарду. Есть ли способ спасти тех, на ком паразитирует Омон? В этот момент древние иллюзорные часы за спиной Леонардо пропали, превратившись в блики света, проникшие обратно в его тело. И Леонард слегка склонил голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. Через некоторое время он сказал, «Санцы и червей времени из них уже высосаны, оставшиеся части либо поглощены, либо остались какие-то обрывки. Но это не приведёт ни к никаким последствиям». Хм. Старик сказал, что ничего серьёзного, но, возможно, ему так кажется с позиции ангела. И они могут просто помолиться божествам, в которых верят, и, возможно, получат полное очищение. Однако, если они не объяснят, что именно произошло, божества могут и не ответить. Если ты боишься остаточных эффектов, можешь посоветовать им помолиться о э, той сущности. Все предметы получены в процессе твои. Возможно, после того, как Ленард лично пережил битву на уровне ангелов и увидел призрачную форму змея судьбы, довольно сложно так быстро подавить волнение и дрожь. Люди на этой улице в основном верят в богиню. Как же мне заставить их молиться шуту? «Я не хочу, чтобы меня забросили в туманный город». «Хм. Богини точно в курсе всей этой ситуации. Они наверняка получат ответ, если помолиться ей, после чего я могу попросить её высокопреосвященства Арианну вернуть мне червей времени, которых они выкошлют». «Эм. -э можно с ней немного поделиться». Пока Клин размышлял, он втайне вздохнул с облегчением. Затем он мимоходом спросил, «Будут ли какие-либо побочные эффекты после полного очищения?» У него уже имелся некоторый опыт благодаря солнышку, но юноша из Серебряного Города не был обычным человеком. Выслушав вопрос, Леонард ответил. «Немного. Поскольку это более глубокий уровень паразитирования, даже если обычные люди полностью выздоровеют, на них останется определённое влияние, например, желание носить монокль». «Хорошо. Ступай первым, остальное предоставь мне». Кивнул Клейн. Радуясь, что стороны, вовлечённые в эту битву, не обладали очевидно разрушительной мощью, в противном случае могла пострадать не только улица Бьёкланд, но и весь северный район. В гавани приц черноволосый, черноглазый молодой человек с тощим лицом и моноклем неторопливо возвращался домой на велосипеде. Не скрывая улыбки, он открыл почтовый ящик и достал оттуда газеты и письма. Войдя в дом, молодой человек, поправив монокль на правом глазу, начал вскрывать письма и на ходу их читать. Так продолжилось, пока он не нашёл письмо без подписи. «Если вся связь с нами в Бёкленде потеряна, значит Палли Зураст может запросто прятаться в окрестностях улицы Бёкленд Северного района. Не спрашивая, почему мы так рискуем, жизнь часто требует азарта, радости и предвкушения».